Глава 31 А вечером того же дня в нашу комнату заявилась Розалинда. Лола как раз собиралась на свидание и вертелась перед зеркалом, выбирая подходящие к платью украшения поэтому появление Рози для нее оказалось очень кстати. «Слушай, принцесса Эшеру, какие лучше?» — спросила она, прикладывая к шее поочередно длинную нить черных жемчужин и коротенькую цепочку с массивной подвеской в виде цветка. Рози закрыла за собой дверь, окинула девушку внимательным взглядом и покачала головой. «К этому наряду ни одной из них не подходит», — сказала она. Потом прошла через комнату и принялась перебирать содержимое, стоящей на тумбочке шкатулки моей соседки. Копалась в ней, наверное, пару минут, а потом извлекла две длинные серебряные серьги, украшенные синими камушками, и протянула Лоле. «Собери волосы повыше и надень это», — сказала Рози. «Платье само по себе красивое и выгодно открывает шею и ключицы. Значит, именно данную часть нужно подчеркнуть». Лола искренне поблагодарила Розалинду, приняла из ее рук украшение и занялась прической. А сама Рози села на ее кровать и, повернувшись ко мне, спросила. «Ничего не хочешь рассказать?» «О чем?» — уточнила я. «О том, что произошло вчера после моего ухода с Бала». Она повернулась к удивленной Лоле и поинтересовалась. «Ты тоже не знаешь, что произошло с нашей миряной «Нет. На лице соседки появилась растерянность. А что случилось?» «А то, что она пришла утром, тебя не насторожило?» Скептично бросила Рози. В ответ на это Лола заметно покраснела. «Просто соседка сама явилась ближе к полудню, как раз когда я уходила беседовать со следователем. Потому она и не заметила ничего. А потом у меня уже не было настроения рассказывать о произошедшем». «Но ты же и так все знаешь» вздохнула я, поймав взгляд Розалинды. И мне следует тебя поблагодарить. Если бы не твоя просьба, Дан не пошел бы меня искать, и все закончилось бы очень плохо. После этих слов Лола всполошилась, напрочь забыв о прическе и украшениях. Она села рядом с Розе, уставилась на меня полной тревоги взглядом и буквально потребовала все немедленно рассказать. Если честно, совсем не хотелось снова возвращаться к тем событиям, потому я выложила всю не самую приятную для меня историю максимально коротко, в общих чертах. А про спасение вообще решила упомянуть вскользь. Мол, Брэлдон меня нашел и просто отнес в лечебное крыло, где мне быстренько оказали необходимую помощь. Но все же добавило, что если бы провела в так называемом иссушителе еще хотя бы полчаса, моя магия уже ничего бы не смогло спасти. «Ужас!» — воскликнула взволнованная соседка. Да это же настоящее преступление, покушение на жизнь и здоровье. Тебя ведь могли и не найти до начала занятий. Конечно, есть маги, которые, даже лишившись дара, живут дальше, но их единицы большинство не выдерживает. Изложав кулаки, выпалило. Надеюсь, эти вредительницы получат достойное наказание. А Брелден молодец, настоящий герой. Как только умудрился так быстро тебя найти. Точно использовал какой-то из секретов рода. На самом деле, Лола была очень близка к истине, но по понятным причинам я не стала ей об этом говорить. «Но почему ты ничего не сказала?» Продолжила причитать соседка. «Сильно испугалась? Представляю, какая это жуть оказаться одной в темноте, да еще и вместе которая вытягивает из тебя магию. Как ты себя сейчас чувствуешь? Давай я никуда не пойду, останусь с тобой. Сейчас только напишу Роберту и отменю встречу». «Не стоит», — остановила ее Розалинда. «Я побуду с мирой». Если надо, просижу тут до утра. У меня и вино с собой есть, так что мы прекрасно проведем время. А ты иди развлекайся. И не стоит заставлять кавалера ждать. Кстати, она чуть усмехнулась и шутливо толкнула Лолу локтем в бок. Роберт диворский отличный парень. Одобряю твой выбор. Спасибо, кивнула снова покрасневшая Лола, но больше ничего не сказала. Все же моя соседка при ее взрывном характере оставалась поразительно здравомыслящим человеком. К примеру, она недолюбливала Рози, но в вопросах стиля всегда слушала ее советы, признавала, что в некоторых областях Розалинда разбирается куда лучше и ценила ее мнение. Вообще, две мои подруги хоть и были очень разными и общались скорее из-за меня, но я бы все равно могла назвать их отношения друг к другу дружбой, пусть и странной. И все же Лола не смогла просто так уйти. Она долго выспрашивала о моем самочувствии, сама проверила пульс, вручила мне какой-то особенный настой для восстановления магии из своих запасов, а потом и вовсе притащила откуда-то несколько яблок и горсть малины. И это зимой. Зато эта ее суета смогла поднять мне настроение и отвлечь от тяжелых дум. Я даже улыбалась, чтобы убедить ее в своем отличном самочувствии. Но как только за ней закрылась дверь, на душе снова стало сумрачно. Прекрасный вечер для задушевных бесед. Не находишь? С горькой усмешкой бросила Розалинда, откупоривая бутылку вина. «Давай Мира выпьем, что ли? Проведем, так сказать, мероприятие по моральной реабилитации». Я посмотрела на нее с сомнением, но отказываться не стала. Во-первых, по глазам Рози видела, что на самом деле ей совсем не весело. А во-вторых, мне и самой не помешало бы расслабиться. «Только договоримся сразу, никаких клубов или иных развлечений. Я сегодня из общежития выходить не собираюсь», — сказала я строго. «Разумеется», — заверила Розалинда, разливая вино в обычные кружки для чая. «И ты все же расскажешь мне, кто эта синеволосая жаба, отправившая меня в подземелье, и что ты сделала ее брату?» «Расскажу», — вздохнула девушка, а потом сделала несколько глотков вина и призналась. «На самом деле я пришла к тебе именно за этим. Ты уж точно имеешь право знать правду». Рози заговорила не сразу. Я видела, что ей сложно собраться с мыслями. Она будто боялась снова нырнуть в прошлое, которое ее тяготило. Торопить ее не было смысла, поэтому я неспешно нарезала фрукты, достала из запасов пакетик соленого печенья и тоже пригубила вино. Оно оказалось приятным и даже вкусным. А еще отлично расслабляло и настраивала на уютную беседу. — Ты слышала о музыкальной группе «Эрсель»? — неожиданно спросила подруга. — Да, — ответила я с легкой улыбкой. — У них интересные песни. Когда-то я даже мечтала попасть на их концерт, но, кажется, группа распалась. Вроде там что-то случилось с солистом. «Черри», — сдавленным голосом проговорила Рози. Его звали Черри. Он писал песни для группы, музыку и был удивительно открытым и интересным человеком. Хотя, когда мы встретились впервые, я посчитала его эгоистичным, высокомерным снобом. Знаешь, даже представить не могла, что такой сдержанный, даже холодный парень может оказаться совсем другим. Она посмотрела в сторону и улыбнулась своим воспоминаниям. Мы познакомились на одном из приемов, куда меня притащили родители. Мероприятие проходило в посольстве Корфидского королевства и заранее обещало стать скучным. Когда же мне представили детей посла, улыбчивую Юлиту и надменного Вилета, я только убедилась в своей правоте. Тот вечер казался поистине нудным и бесконечно долгим. В итоге, сославшись на головную боль, я все-таки уговорила родителей отпустить меня домой. А когда уже садилась в вызванный мобиль, рядом со мной неожиданно плюхнулся новый знакомый и самым наглым образом заставил водителя лететь совершенно в другое место. Этим местом стал ночной клуб «Звезды», где вот-вот должно было начаться выступление одной очень известной карфитской группы. Как оказалось, ждали только солиста, который почему-то опаздывал. Она снова пригубила вино и тяжело вздохнула. Вилл спросил, пойду ли я на концерт, а когда я ответила, что у меня нет билета, только махнул рукой и провел внутрь по своему пропуску. Знаешь, он как взял меня за руку в мобиле, так больше и не отпускал. До самой гримерки, где собрались почти все участники группы. И только там, скинув в себя пиджак и растрепав пальцами тщательно уложенные волосы, представил меня парням, назвав принцессой Эшроу. И только когда кто-то из них обратился к нему Черри, я осознала, с кем именно умудрилась познакомиться.